Глава первая. Рождественская ночь герцога Бэкингема. Волынки стонали и гнусавили так, что Генри Стаффорд едва сдерживался, чтобы не выбежать из зала. Нет он решительно не мог привыкнуть к душераздирающим звукам любимого инструмента шотландцев с гор. И сейчас, когда у него из-за мигрени раскалывалась голова, эти пронзительные завывания Лязг мечей и дикие выкрики пляшущих горцев вызывали у герцога адские мучения. Отодвинув от себя блюдо с колопсом, он откинулся на спинку кресла и устало скомкал салфетку. Тут же откуда-то возник услужливый паж и с поклоном подал сверкающий таз с душистой водой для омовения пальцев. А расторопный стольник тотчас заменил тарелку на чистую. Генри усмехнулся. Изысканность обихода двора Якова Третьего странным образом сочеталась с варварскими ухватками вождей горных кланов, чувствовавших себя в королевском замке Линлидгоу столь же непринужденно, как и в своих диких ущельях. Генри поглядел на короля. Маленький, бледный, с жесткими завитыми в локоны волосами и острым носом он уже изрядно подвыпил, и глаза его блестели, когда он созерцал дикую пляску меча, которую перед ним отплясывали воины трех кланов. Конечно, Стюарт мог быть доволен. Даже старейшины его двора не могли припомнить, когда дикие горцы проявляли такое повиновение королю и даже прибыли к нему на пир. Сейчас же в пляске сошлись члены враждующих семейств Кэмпбеллов, Макдональдов и Маклинов. Впрочем, вожди кланов, приглашенные на Рождество, торжественно поклялись не проливать крови, пока не закончится господнее Перемирие, и они не вернутся в свои пределы. А пока их войны плясали среди стоявших вдоль першественного зала длинных столов, при свете факелов, среди клубящегося над головами дыма, который, завывавший по стенам замка ветер, загонял обратно в трубы отчего пламя в очаге стонало и приседало, мечась, как затравленный зверь. Рождество в Линдлитгоу пришлось встречать неожиданно. Двор короля направлялся из любимой резиденции короля Якова, замка Стерлинг, в Эдинбург. Как вдруг разыгралась непогода и пришлось сделать остановку в этом замке над озером а поскольку бури и проливной дождь перешедший в снежную метель не прекращались здесь и было решено отпраздновать рождество однако это помешало прибыть на рождественский пер короля многим знатным лордам которых яков заранее пригласил в эдинбургский замок зато линлигоу стоял на пути удвигавшихся с северогорцев. горцев И теперь на Перу было гораздо больше клетчатых пледов, чем камзолов и рыцарских цепей. Впрочем, Яков до последней минуты слал в Эдинбург гонцов, в особенности, когда стало известно, что сам надменный Арчибальд Дуглас, граф Ангус, решил вместе со своим кланом посетить короля на Рождество Господне. Но из-за разыгравшейся непогоды от Дугласа не было никаких вестей. Король не мог решить. То ли ему поспешить к своему грозному вассалу с извинениями, то ли обидеться на то, что последний пренебрег его приглашением. За стенами замка прокатился удар грома, и налетел новый неистовый шквал. В переплетах окон забрешили стекла, Многие гости стали креститься, и лишь горцы били пятками в пол, отплясывая свой танец как люди, привыкшие в своих краях к любым капризам погоды. Под ветра камин вновь вдохнул дымом. Его клубы взмыли к потолку, где в массивных, подвешенных на цепях люстрах, металось колеблемая сквозняками пламя факелов. Генри невольно потер виски. От головной боли не было спасения. И чтобы хоть как-то отвлечься, он стал разглядывать длинный полутемный зал с выступающими ребрами стрельчатых арок. Голые стены замка в честь праздника были украшены гирляндами из лавра и темного астролиста с ярко-красными ягодами, которые, по поверью, приносят в Рождество счастье и удачу. И тем не менее, все здесь казалось пустым, холодным и унылым. «Ах, разве думал он? Счастливчик, Стаффорд, пер Англии родственник короля, что ему придется встречать Рождество при этом в варварском дворе. Сила небесной. Он прибыл в Шотландию в конце лета, когда на холмах и в долинах лиловым пурпуром цвел верес. А теперь уже все пожухло, стало угрюмо бурым и вскоре вообще скроется под снегом. Да, почетное посольство поистине превратилось для него в ссылку. А ведь на первых порах все складывалось так славно. Он явился в стерлинг с подобающим эскортом, под звуки труб, одетый с такой роскошью, о какой в этой дикой Каледонии помыслить не могли. С королем Яковом он держался на равных, он был изысканно учтив, и весьма скоро договор о помолвке наследного шотландского принца Якова и маленькой дочери короля Эдуарда Сесилии Английской был подписан. Оставались пустяки решить вопрос о набегах на англо-шотландской границе. Обычно это совершалось быстро и являлось чистой воды формальностью, поскольку не в силах государей двух соседних королевств остановить непрекращавшуюся столетиями войну в пограничном крае. И вот когда Генри уже считал вопрос решенным, неожиданно возникли трудности. Яков Стюарт, ознакомившись с условиями договора, вдруг отложил перо. «Я хотел бы, чтобы в договор был внесен еще один пункт». Именно этот пункт оказался невыполнимым. Шотландский монарх категорически потребовал, чтобы к его двору доставили в цепях одного из лордов пограничья – барона Майсгрейва. Этот человек творит беззаконие на рубежах. Мои отряды объезжают стороной его владения, ибо нет большей опасности, чем встретиться с его бешеными наемниками. Они гонят прочь всех, кто пробует проехать южнее реки Тевиот хотя бы на пять миль. Причем преследуют их почти до стен замка Хоуик, словно барон считает весь этот край своей вотчиной. Похоже, что этот лорд вознамерился перекроить границу по своему усмотрению. После этих слов Бэкингем испытал нечто похожее на гордость за своего соотечественника. Яков уж он заметил, что многие места в пограничном крае все еще считаются спорными землями и владеет ими тот, кто сильнее. Но Яков Стюарт пришел в ярость и заявил, что договор не будет скреплен его подписью пока разбойника Филиппа Майнсгрейва не бросят в Килтонскую тюрьму под Эдинбургом, чтобы король мог решить его участь. Дело принимало серьезный оборот. Из-за какого-то лихого северного барона мог рухнуть мирный договор между двумя королевствами. Генри Стаффорд, стараясь не выказывать раздражения, спокойно возразил. «Ваше Величество!» С таким же успехом вы могли бы потребовать и голову самого Перси. Барон Майзгриф, верный слуга короля Эдуарда, не раз сражавшийся на его стороне под знаменем Белой Розы. Больше того, известно, что барон оказал своему государю иные услуги, ибо Его Величество Эдуард IV благоволит к нему и нередко величает своим другом. В отличие от вас, милорд. Мелко рассмеялся Яков, но тут же переменил интонацию. «Мое решение непоколебимо. Либо Грейв в цепях, либо наш союз не состоится, и я не поставлю подпись на пергаменте». К ту пору Генри еще не понимал, что из-за упрямства Якова Стюарта ему придется надолго застрять в Шотландии. Это стало очевидным лишь позднее когда он написал о нелепом требовании Якова своему королю. А тот, вместо того, чтобы возмутиться и отозвать посла, распорядился уладить все полюбовно, но ни в коей мере не задевая интересов Майсгрейва. Интересы Майзгрейва. Теперь, когда этот барон стал для него ключом от родины, Генри преисполнился негодованием. И тем не менее он ничего не мог поделать в сложившейся ситуации. Время шло, и вскоре гордому Стаффорду пришлось отказаться от пышного эскорта, оставив при себе лишь небольшой отряд лучников. А из всего штата прислуги двух оруженосцев — преданного, но вечно брюжащего и трусоватого Ральфа Баннастера и Гуга Дредварда, веселого и обходительного, но не знающего меры в женолюбии. Герцог уже дважды заставал его, щеголяющим перед шотландскими красавицами, в нарядах с плеча своего патрона. При мысли о шотландских красавицах Генри ощутил новый приступ головной боли. Когда он ехал к незнакомому двору, он мечтал о новых блистательных победах над сердцами северных леди. Но оказалось, что при дворе Якова Стюарта дам практически нет и даже со своей женой венценосец видится не чаще раза в год те же дамы что состояли в свете сестры якова принцессы маргариты только о том и помышляли чтобы хранить ледяное достоинство были начисто лишены обаяния и кокетство считали уделом падших женщин с мужчинами они держались надменно а любой комплимент истолковывали как оскорбительную фамильярность. Увы, и сегодня, после рождественской мессы, Генри имел случай в очередной раз убедиться в этом. Однако сейчас, когда так трещит голова, ему не хотелось вспоминать об этом досадном инциденте. Ляска наконец-то закончилась. Горцы были разгорячены. Их лица блестели от пота. А Бекингем, уже давно ощущавший, как стынут ступни в остроносых шелковых туфлик с некоторым удивлением поглядывал на этих пышущих жаром дикарей в их нелепых клетчатых килтах с голыми, словно нечувствительными к холоду ногами, обутыми в грубые ботинки. Едва горцы вновь заняли места за столом, как загремели фанфары, и в зал потянулась вереница нарядных лакеев с новой переменной блюд. Огромные мясные пироги, туши в верпии с вызолоченными клыками, фазаны, длинные перья которых, подрагивая, свисали с золочёных подносов, молочные поросята в венках из сахарных цветов и жареные целиком косули с приправленной пряностями подливой. Главный стольник с самым церемонным видом нарезал мясо для короля. Но Яков даже не прикоснулся к пище, продолжая что-то шептать своему фавориту Кохрейну, чья алмазная цепь на бархате Камзола сверкала ярче свечей. Бекингем заметил, что и король, и его фаворит поглядывают в его сторону. Да и не только они. Казалось, уже давно не столько пляски горцев, сколько его особо занимает внимание присутствующих. И Бекингем знал почему. Всему вину это нелепое происшествие после рождественской мессы. Господи, как дикие эти люди, как терпят они этих низкородных временщиков, подобных кохрейну, которому сейчас так льнет король. Их привело в замешательство случайное происшествие во дворе замка. И то только потому, что в нем оказалась замешана графиня Ангус. Словно есть что-то дурное в том, чтобы оказать любезность даме в разгар ненасти. Сейчас Бекингем полагал, что у него и в помыслах не было ничего иного. На деле все обстояло несколько иначе. Джанет Дуглас поразила его, едва появилась в церкви святого Михаила, где проходила месса. Генри не знал, кто эта дама, но уже одно то, что она возникла в столь неурочный час, Среди пурги и мрака привлекло его внимание. Он даже улыбнулся, припоминая тот мгновение. Полночь. Прекрасный голос Самвона торжественно возгласил. «Родился божественный младенец! Славьте Сына Божьего! Славьте Спасителя и Его Пресвятую Матерь!» Вся толпа молящихся в едином порыве опустилась на колени и мощно зазвучала «Глория in excelsis Deo. Слава вышних Богу! Примечание. Гремел орган, торжественными раскатами перекрывая бешеное завывание ветра. И именно в эту минуту распахнулась тяжелая дверь церкви, и под ее своды вступила группа запорошенных снегом людей. В рядах молящихся произошло замешательство. Даже певчие в хоре стали сбиваться. Но вновь прибывшие, словно стараясь не привлекать к себе внимания, торопливо осенели себя крестным знамением и, встав на колени, смешались с присутствующими. Среди них была и дама. Она проскользнула вдоль бокового нефа и опустилась на колени на женской половине. Бекингем не сразу разглядел ее лицо, но видел только, что она высока ростом и движется величаво и грациозно. Великолепный плащ из серебристой лисы и то, что она осмелилась явиться в разгар службы, указывали, что эта дама вовсе не обычная запоздалая прихожанка. Генри был заинтригован. Все оставшееся время службы он не спускал с нее глаз пока незнакомка не взглянула в его сторону. Она не была так хороша, чтобы сразу потерять голову. Казалось, чересчур смуглой, но с другой стороны, рядом со всеми этими бледными, словно измождённые призраки леди шотландского двора, у нее было явное преимущество. Генри улыбнулся ей. Дама тут же опустила глаза и поспешила отвести взгляд. Больше она не оборачивалась хотя Бекингем неотрывно смотрел ей в затылок. Ороженосец герцога Ральф Банастер был недоволен поведением своего господина. «Ради всего святого, милорд, вы поступаете по меньшей мере неосторожно. Эти шотландские варвары чуть что хватаются за мечи, в особенности, когда так смотрят на их женщин. Умоляю вас!» Но Генри словно сорвался с цепи. Впервые за все то время, что он находился в Шотландии, его ждало приключение. И он ни при каких обстоятельствах не желал от него отказываться. Когда по окончании мессы продрогшие прихожане потянулись к выходу, королевские стражи потеснели толпу, выкрикивая «Дорогу! Дорогу его величеству королю!» Началась сутолока. Врывавшиеся в распахнутые створки потоки дождя со снегом загасили факелы. Воспользовавшись темнотой и общей неразберихой, Генри протолкался к незнакомке и, мягко взяв ее под локоть, вывел из толчаи на улицу. В темноте она не узнала его и доверчиво взяла за руку, шепнув «Это ты, Роберт?». Но они уже были на крыльце, где на них обрушились вихри мокрых хлопьев. И даже если бы Бекингем и ответил, его слова потонули бы в рёве ветра. Поэтому он лишь прижал к себе незнакомку и, прикрывая ее от вьюги, начал увлекать через двор туда, где была небольшая дверь в угловой башне. Дама, закрыв лицо большим капюшоном, покорно следовала за ним, пока они не оказались в помещении башни, где было почти совершенно темно. — Это ты, Роберт? — снова мягко спросила она. И голос ее был столь чарующим, что Бекингем впервые не обратил внимания на бесконечно раздражавшее его шотландское произношение. В ответ он лишь слегка пожал ее руку, и когда маленькая ручка ответила ему, начал увлекать ее вверх по лестнице. Это чистое безумие, милый, прошептала женщина, но послушно шла следом, пока они не миновали пролет лестницы. Однако здесь, к великому огорчению герца, горел факел, и дама, неожиданно разглядев своего провожатого, в ужасе отпрянула. «Кто вы?» Генри любезно поклонился. «Я тот, кого ваша несравненная красота сразила с первого взгляда». Женщина, не отрываясь, смотрела на него. «Англичанин?» «Увы, да». Я всего лишь посланец короля Эдуарда, и к величайшему моему прискорбию имя мое отнюдь не Роберт. Ах, лучше бы он не напоминал ей об ее оплошности, потому что дама, вдруг осознав, что выдала себя, не на шутку испугалась и, пронзительно завизжав, со всех ног кинулась вниз по лестнице. Он попытался ее удержать, Но в темноте наступил на шлейф ее плаща, потерял равновесие, и они вместе рухнули вниз и покатились по ступеням, пока не оказались на нижнем ярусе башни. Лежа под англичанином, женщина отчаянно визжала, в то время как Генри, ругаясь, на чем свет стоит, барахтался, путаясь в ворохе ее юбок и делая безуспешные попытки подняться на ноги. В этот миг дверь отворилась, и громкий голос воскликнул. «Джанет!» Кто-то стал поднимать Бэкингема, но он, чертыхаясь, вырвался. Джанет по-прежнему визжала, как резаная, набежали какие-то люди. «Я убью вас, кто бы вы ни были!» — гремел в темноте чей-то голос. «Лучше помогите даме встать, она лежит на холодном полу». Слава богу, кто-то наконец принес фонарь, где замутным слюдяным окошком трепетал слабый огонек. При этом скудном освещении Генри увидел ржеволосого юношу, поднимавшего перепуганную Джанет. Вокруг толпились вооруженные ратники, и на какой-то миг ему стало не по себе. Если вы причинили графине хоть малейший вред! голос юноша сорвался. «Бог мой, да я только проводил ее через двор, ибо дама стояла одна на ветру, пока ее люди где-то шлялись». «Да, и затащил в башню! Все англичане развратны, как и их король!» У Генри на языке вертелась ядовитая отповедь насчет короля шотландцев, но он вовремя сдержался. Из тьмы возник брат короля, герцог Олбани. Что здесь происходит? Он единственный из всех догадался прикрыть дверь, и в башне сразу стало тише. Теперь не приходилось повышать голос, чтобы перекричать рев ветра. Рядом с Улбани толтался Гуга Дредверд, оруженосец Бекингема. В руках у него тоже был фонарь, и он приподнял его, освещая происходящее, а затем тихонько присвистнул, увидев растрепанную, гневно всхлипывающую даму. Именно этот плутоватый посвист вернул Бэкингему присутствие духа. «Ваше высочество, эта дама находилась одна в такой ненастии на ступенях церкви, и я взял на себя смелость проводить ее через двор в эту башню, поскольку ее свита была поглощена». «Неправда?» «У графини Ангус было достаточно сопровождающих?» — скричал рыжий юноша. «И вы ответите за оскорбление ее светлости?» Мой кузен, Арчибальд Дуглас, не мог лично прибыть к королю на празднование Рождества и прислал супругу со мною. Поэтому пока мы здесь, графиня находится под моим покровительством. Он по-прежнему поддерживал Джанет Дуглас, даже не замечая в пылу, как крепко прижимает ее к себе. Бекингем нагнулся и, подняв роскошный меховой плащ графини, протянул его ей. Юноша в ярости вырвал плащ из рук англичанина. «Сэр Роберт, держите себя достойно!» — властно проговорил Олбани. «Сэр Роберт?» — приподняв бровь, переспросил Генри. Он был слишком взбешен, чтобы не воспользоваться возможностью для маленькой мести. Кивком головы указав даме на ржеволосого юношу, он осведомился. «Так это и есть милый Роберт!» Леди Дуглас вдруг слабо вскрикнула и лишилась чувств. Вокруг зашумели, а Роберт Дуглас в ярости бросился на Бекингема. Для этого ему пришлось освободить руки, и безжизненное тело графини снова оказалось на полу. Стычку предотвратил Олбани. «Милорды, не забывайте, что вы находитесь при дворе короля». А вам, сэр Роберт, я бы рекомендовал заняться кузиной. Что же до его светлости герцога Бекингемского, то он королевский посол, а, следовательно, лицо неприкосновенное. Затем брат Якова Стюарта проводил англичанина в его покое и там выложил герцогу все, что думает по поводу случившегося. «Я бы и смертельному врагу не пожелал оказаться на пути Дугласов», — гремел он, мечась по покою и отшвыривая ногами мебель. Бэкингем с сожалением разглядывал свой перепачканный мокрый камзол. «Бог мой, и это, говорите вы, Стюарт, человек, отец которого, смог уничтожить черного Арчибальда Дугласа и унизить Джеймса Дугласа настолько...» что сейчас он из милости живет при дворе моего государя. Олба, не успокоившись, остановился и снял нагар со свечи. Его некрасивое круглое лицо стало задумчивым. На стене лежала тень от его массивной фигуры. Брат короля был прирожденным интриганом. Однако у него были свои виды на дружбу с Англией. И поэтому Генри чувствовал себя как бы под покровительством этого второго из стюарта. Они даже сдружились. Насколько могут сдружиться молчаливый, вечно себе на уме шотландец и жизнерадостный, любвеобильный англичанин? Правда, Бекингем, не глупый, несмотря на все свое легкомыслие, довольно скоро понял, что означает это расположение герцога Олбани. В то время как о дворе Якова III ходили самые скверные слухи, а король окружал себя жадными фаворитами низкого происхождения, вроде каменщика Кохрейна, Олбани удалось добиться поддержки некоторых влиятельных шотландских вельмож. Но герцог Олбани, Александр Стюарт, зная, насколько непостоянна привязанности шотландских родов, хотел получить поддержку и со стороны англичан. В частности, в лице наместника Севера Англии Ричарда Глостера с которым Бэкингем находился в приятельских отношениях. И Генри обещал Олбани потолковать с Сутулом Диком об этом союзе. Теперь же Олбани поведал англичанину, чем может для него окончиться история с графиней Ангус.